не составляет, однако, вашей отличительной особенности. Он общий у всех почти народов. Так, что касается Франции, то ее сверху этого разоряет другая язва, еще более губительная. Вся страна, даже и во время мира, если это можно назвать миром, наполнена и осаждена наемными солдатами, призванными в силу того же убеждения, в силу которого вы, признали нужным держать здесь праздных слуг. Именно эти умные дураки решили, что благо государства заключается в том, что оно должно иметь всегда на сильный и крепкий гарнизон, состоящий главным образом из ветеранов. Эти политики отнюдь не доверяют новобранцам. Поэтому им приходится искать войны даже вести для того, чтобы дать опыт солдатам, и вообще иметь людей для резни, иначе, по остроумному замечанию, салюстия руки и дух закоченеют в бездействии. Салюстий, 86 -й, 34 -й годы до новой эры, римский историк, цитата, взята из его сочинения о заговоре Катилины", глава 16 -я. примечание редакции. Франция познала собственным бедствием, насколько гибельно содержать чудовищ такого рода. А с другой стороны, тоже доказывает примеры римлян, карфагинян, сирийцев и вообще многих народов. Постоянные войска всех этих народов уничтожили по разным поводам не только их владычество, но поля и даже самые города. В какой степени, однако, это не вызывается необходимостью? Видно хотя бы и следующего. Даже и французские солдаты, вполне от молодых ногтей, закаленные в боях, при столкновении с вашими призывными не могут слишком часто похвастаться победами. Впрочем, я не буду дальше распространяться об этом в вашем присутствии, чтобы не оказаться льстецом. Но нельзя думать, чтобы и у вас праздные телохранители аристократов внушали больше страх вашим городским ремесленникам или простым и грубым земледельцам, кроме разве как тем из них, кто по своему телосложению не отличается особой физической силой и отвагой, или чья бодрость надломлена имущественными недостатками. Поэтому... Нет никакого основания опасаться, что эти сильные и крепкие физические люди, ведь только отборные удостаиваются развращенного внимания аристократии, теперь слабеющие в праздности или в занятиях чуть ли не женских станут недостаточно мужественны, если получат подготовку для жизни в полезных ремеслах и мужских трудах. Во всяком случае, мне отнюдь не представляется полезным для государства содержать на случай войны, которой у вас никогда не будет без вашего желания, беспредельную толпу людей такого рода. Они вредят миру, о котором во всяком случае надо заботиться гораздо больше, чем о войне. Впрочем, это не единственная причина для воровства. Есть другая, насколько я полагаю, более присущая специально вам. «Какая же это?» — спросил кардинал. «Ваши овцы, — отвечаю я, — обычно такие кроткие, довольные очень немногим, теперь, говорят, стали такими прожорливыми и неукротимыми, что поедают даже людей, разоряют и опустошают поля, дома и города». «Ваши овцы стали такими прожорливыми, что поедают даже людей?» В знаменитом памфлете против обскурантизма и католической схоластики письма темных людей, вышедшем почти одновременно с утопией, имеется намек на обилие овец в Англии. Один обскурант желает другому здравствовать больше, чем овец в Англии. Книга, вторая письмо, 16. Упоминается об этом и у Карла Маркса. Маркс и Энгельс Сочинение, том 23, страница 731.